Глава пятая. Несколько лет прошли для меня как в тумане. Я ничего не могла делать или еще как-то влиять на жизнь Ордолики. Мое присутствие оставалось незримым для нее. Я просто наблюдала и вспоминала свою прошлую жизнь. Жизнь Миты Ордолики. Нравилась ли я себе такая? Не уверена. Ордолика была амбициозна и шла к своей цели напролом, особо не разбираясь в средствах. Неудивительно, что я почти стерла из своей памяти эту жизнь. Такое светлой богине не пристало вспоминать. Если бы это была не моя собственная жизнь, я могла бы заподозрить ее в том, что она становится темной богиней. Этакое легкое ощущение раздвоения личности присутствовало у меня все эти годы. Были и хорошие вещи. Я увидела, как родился мой сын, и вскоре узнала в нем гемерия. Это была приятная пора – растить ребенка тем более того, кто на протяжении уже ни одной жизни был моей семьей. Но в остальном, это была пора завоевания Ордалики Великолепной. Так меня теперь называли. И не только в моем племени, но и во многих землях вокруг. Нам покорялись племена, народы из небольших царств, кто-то присоединялся добровольно, стремясь обрести защиту и благополучие. Кого-то завоевывали силой оружия, а не слово. Неумолимо Ордалика двигалась в своих стремлениях в сторону гор Запада. Большое царство влекло ее. Только об этой победе она мечтала. «Нам нужна разведка в городе Шарихаде». Шатер, в котором мы теперь находились, был роскошен и огромен. Сверху его защищала специальная ткань, пропитанная соком травы – нух. В результате ни дождь, ни ветер, ни жара не проникали внутрь, зато воздух ткань пропускала. Изнутри же он был обшит яркими шелковыми тканями. Мягкие подушки и одеяла раскинуты в спальной зоне по центру же зона совещаний, большой круглой формы стол и стулья с золотыми украшениями. Эту мебель мы получили в дар от одного из захваченных царств, и теперь совет старейшин привыкал к новой форме заседаний. Сам совет тоже изменился, исчез старик-невет, и еще парочка не самых согласных, зато в состав вошли Сердолика и нетан преданные мои последователи. Старуха Нихана Естественно, осталось. В ней я через какое-то время узнала свою подругу Монтею. Она же принимала у меня роды. И, держа на руках маленького гемерия тяжело вздохнув, сказала. Попробуем в следующей жизни, милый. Как непросто складываются судьбы. В этой жизни они едва пересекутся из-за большой разницы в возрасте. А в следующей Монтея не сможет быть с ним из-за своего служения богини. Грустно. Вот и мы в каждой жизни враги с моим возлюбленным и только изменив жизнь Софии, смогли хоть бы немного быть вместе. Было ли когда-то время, когда мы просто любили друг друга? Итак, еще раз повторяю, нам нужно проникнуть в Шарихат, главный город Запада. Остальные члены Совета молчали. «Это сложно, Мита», – Нитан решился взять слово. «Никто из наших не был там никогда». «Значит, настала пора. Мы должны знать, чем живут люди Западного Царства». В чем их сила и слабость? «Но сейчас они не трогают нас», – вступил в разговор еще один старейшина. «Пока не трогают. Но все может измениться. Когда они хотели захватить наши земли, то послали отряд воргов во главе с Айртаном Диким. Сейчас же мы сила, с которой приходится считаться. Наше противостояние с западным царством неизбежно. Дело времени, когда они решат напасть. И сейчас они не ограничатся одним отрядом». Это будет настоящая армия. Мы должны быть готовы. Нитан, подбери подходящих людей для разведки. Пусть с ними будет кто-то из шандараков. Нихана, вы, как самая мудрая из нас, останетесь в племени за меня. Я тоже иду в шарихат». Высокий статный мужчина в дорогих одеждах, забранными в косицы длинными рыжими волосами, шел по улице Красного города. Так в народе еще называли шарихат, столицу западного царства. Дома, дворцы и правительственные здания были сложены тут из красного камня. Мужчина обращал на себя внимание не только яркой внешностью, но и поясом, который он носил. Поясом главнокомандующего. Все в столице знали знаменитого Айртана Огнеразящего. Благодаря цвету своих волос он стал символом столицы. В народе даже появилось поверье, что пока солнце шарихада не падет, никто не сможет взять город. Слухи появились не на пустом месте. Это же он несколько лет назад отбил атаку южного царства. Да так, что теперь эти несчастные южане платят дань Шарихаду. И это он прогнал монстров с севера. Эти ледяные твари чуть не разрушили сам город, и только чудесная магия Айртана сначала остановила их, а после и смогла выгнать за пределы царства. Было еще одно обстоятельство – очень интригующую женскую часть населения. Прекрасный главнокомандующий не был женат, Это вызывало живой интерес, и, конечно же, все семьи, где были девушки на выдане желали породниться с великим воином. Мужчина прошел к дому со светлой крышей и зашел внутрь. Тут жил его верный друг Вердан. Тот за все эти годы, несмотря на их долгие походы, успел обзавестись многочисленной и шумной семьей. «Дядя Суанце пришел!» На полном ходу в него врезались два ребенка – близнецы махоль и Нихоль. И, повиснув на могучем дяде, радостно заверещали. «Айртан, друг мой, проходи!» Невика уже стол накрыла. «Я по делу!» «Да не стой ты, проходи!» Жена Вердана, Невика, тут же усадила гостя за стол и поставила перед ним блюдо с поджаристым гаюном. Он очень любил нежное мясо этой птицы и кружку хмельного эля. «Никаких разговоров о делах пока не поешь. Знаю я, что ты целый день крошки в рот не брал!» Закончив трапезу, мужчины уселись отдельно от шумной ватаги детишек, с которой так ловко управлялась хозяйка дома. Племя метанов сильно увеличило свои территории, они становятся уже серьезной угрозой для нас. Друг, хлебнув Эля из своей кружки и отставив ее в сторону, серьезно посмотрел на него. «Ты уверен, что тебя волнует то, что их племя набирает силу, а не их прекрасная Мита? Помню я, как дважды спасал тебя от нее. Первый раз после боя когда они отравили тебя и пришибли своей магией, и второй, когда выкупал тебя из рабства, на которое обрекла тебя эта ведьма. Аертан отрицательно мотнул головой. Не в этом дело. А мне кажется, в этом. Ты всегда становишься сам не свой, когда вспоминаешь о Бордолике Великолепной. Кажется, так ее сейчас называют. Кто пошел воевать с этим племенем метанов, даже не позаботившись о разведке? Кто, как только пришел в себя после ранения, побежал ее похищать? Как будто нашему старику-царю нужна еще одна девка. Он и так не знает, что с ними делать. Кто бросился в бурю спасать беглянку? Да говорю же, не в этом дело, Верган. Я что, все эти годы искал встречи с ней? Нет. Но за эти годы ты так и не женился. А все женщины, что у тебя были... «Все как одна, волосы рыжие, глаза зеленые и наглые, как не пойми кто. Каждая на нее похожа. Околдовала тебя эта ведьма, точно говорю!» Верный друг сокрушенно покачал головой. «Хорошо. Пусть будет по-твоему, она меня околдовала. Но это не отменяет того факта, что ее племя сильно расширилось и уже посягает на наши земли. Ближайшее к ним восточное княжество Пертухан уже перешло под их руку». «Да это мелкий городишко с небольшой кучкой сел поблизости!» Верден пренебрежительно махнул рукой. «Верно, говоришь, мелкая. А теперь сюда посмотри!» Айртан развернул на полу карту, которую принес с собой. «Видишь, все эти земли теперь под управлением Миттанов. Из многих мелких княжей собирается большое царство, друг мой!» Вердан явно призадумался. Нахмурившись, он пристально рассматривал карту. На ней было видно, что территория, которую теперь занимали Миттены, мало уступала размеру западного царства, и их граница уже приблизилась к восточной части страны. Их уже видели на востоке? В том-то и дело. старик уговорил Наш царь очень стар, вердан Все, что его волнует, это теплая постель и сытный обед. Это да. Что будем делать? Они вошли в город вместе с обозом. Днем через открытые ворота. Группа Миттонов даже не думала скрываться. Две женщины и трое мужчин. Одеты они были так же, как и любой в этих местах. Платье из плотной ткани цвета охры, головные платки этого же материала, чтобы защититься от солнца. Женские наряды отличались только наличием дополнительных верхних юбок красного цвета. И, конечно, внимание стражи не заслуживала группа обычных жителей предместий города. Им повезло, они попали в шерихат в базарный день. Безусловно, это не было случайным везением. ардалика продумала план проникновения до мелочей. И день их прихода в город тоже. «Посмотри, какие дома! Каждый дом, как дворец!» Сердалика с восторгом оглядывалась по сторонам. И Ордалике, и ее воинам находиться в таком шумном месте, да еще в толпе, было очень непривычно. Я бы даже сказала, неуютно. Людям гор и равнин было непросто по-настоящему большом городе. Никто из них раньше не видел таких величественных домов, созданных умелыми зодчими. А тем более в новинку были многочисленные лавочки, куда без устали зазывали гостей хозяева. А шумные кампании, проезжавших на лошадях и повозках знати, теснящих народ и на бестово тесных улицах, вызывали потаенный страх и недоумение. ардалика настолько растеряла свою смелость, что мне на какой-то момент показалось возможным взять верх над ее сознанием. Но вот она мысленно встряхнулась, напомнила себе о цели и собралась. Наши сознания опять смешались. Красный город гудел звуками толпы. Крики торговцев смешивались с оржанием лошадей и стуком телег. «Сегодня просто осматриваемся и находим ночлег. Завтра решим, кто куда пойдет. Да, Мита». Воины тоже начали понемногу приходить в себя. «Раз уж мы пришли в торговый день, давайте сходим на базар, заодно поймем, чем живет это царство». Сердолика так и не могла смирить свой восторг, и я посчитала не лишним последовать ее желанию. Все равно нам нужно привыкнуть к их шуму толпы и к новым для нас вещам. Наверное, нужно двигаться вместе со всеми в ту сторону. Базар поразил нас еще больше. Это был город в городе. От количества красочных палаток в глазах рябило, и было такое ощущение, что весь этот тряпичный городок невозможно рассмотреть полностью. Восторг и зависть. Эти два чувства наполняли меня. Восторг, потому что от такого многообразия товаров, еды, специй и множества каких-то непонятных, но красивых вещей, было глаз не отвести. Все хотелось попробовать, пощупать и, конечно, купить. И зависть, потому что только сейчас я поняла, какая пропасть между моей страной и западным царством. Оказалось, нас разделяет не расстояние между границами, а уровень развития. Все, что было привычно и понятно для простого местного обывателя, нам, вождям своей страны, казалось чудом. Я вдруг ощутила себя маленькой и совсем незначительной в этом большом городе. А еще иные миры на звездах собралась покорять, упрекнула я себя сама. Бродили мы по базару несколько часов. Когда же насытились впечатлениями, то выбрались оттуда почти без потерь. Несколько раз местные воришки покушались на наши кошельки. Кошельки удалось сберечь. А вот нервы нет. Ни одного вора так и не удалось поймать. Они каким-то чудом оказались быстрее наших воинов. Жилье нашли ближе к вечеру на окраине города. Оказалось, что в Шарихаде множество специальных мест, где приезжие могут остановиться, переночевать и даже покушать. За деньги, конечно. Деньги в западном царстве, как мы поняли, в большом ходу. В отличие от наших мест. Хорошо, что мы их с собой прихватили, обменяв наше золото и кожу у купцов. Однако поселиться в хорошем месте у нас все равно не вышло. В базарный день все было переполнено. Нашлись только две комнатки на окраине города. Там мы и заночевали. Айртан проверял утреннее построение городской стражи, когда увидел ее. Он сам не понял, почему эта просто одетая женщина зацепила его взгляд. Что-то было в ее фигуре, в том, как гордо она держалась, в повороте головы, в пряде рыжих волос, мелькнувшей из-под платка. Он оставил дальнейшие дела на старшего сотника и бросился за женской фигурой, скользящей по кривым улочкам города. И замер, едва догнал. Это была она. Женщина из его снов. Его женщина. Я старалась передвигаться по улицам городом быстро и не засматриваться по сторонам. По плану сегодня мы разошлись в разные места. Отправив своих воинов по парам, сама пошла проверять защиту ворот и городских стен. Какое-то смутное ощущение меня тревожило. Казалось, что за мной наблюдают. Резко свернув на одну из улиц, я оказалась в тупике. Тут такое часто случалось. Дома нагромождались друг на друга. Улицы тоже не следовали порядку. Но, несмотря на мешанину, в городе было свое очарование. Вот и сейчас, поняв, что зашла в тупик, я не стала расстраиваться и просто повернула назад. Однако тупик стал ловушкой. Напротив меня... Небрежно опираясь на стену, стоял Айртан огнеразящий.